Матиас. Рассветные сумерки высвечивают небо на горизонте. Можно даже наблюдать, как новый день подъедает ночную тьму. Часы вот-вот покажут 5. Мы по-прежнему в палате, дожидаемся Герда и Гизнера. Я стою возле окна, Карин всё так же сидит на постели, и я вижу в отражении, как она болтает ногами. Голова опущена, руки лежат на коленях. Время от времени слышится тихий вздох. Я прокручиваю в голове события последнего часа и пытаюсь разобраться. Женщина, которую мы принимали за нашу пропавшую дочь, нам незнакома. На краткий миг мысли возвращаются к Герду. Этой бестолочице следует сказать спасибо за весь тот переполох. Он сгрёб в кучку жалкие остатки наших надежд той со спокойной душой подполил. Оставил нам один лишь пепел. Я смотрю в небо, подхваченный религиозным порывом. Ты уже давным-давно там, наверху, Лена. Так ведь? Я не сознаю, что начал всхлипывать, пока в отражении не возникает лицо Карин. Я чувствую, как спины касается её рука. Она кладёт голову мне на плечо и закрывает глаза. Мы обе это понимаем. Раз уж Лена не объявилась этой ночью, нам следует наконец-то смириться с мыслью, что она не вернётся никогда. Теперь в холодной реальности больничной палаты эта мысль воспринимается совсем иначе, чем в прошлом, когда мы строили догадки о том, что могло произойти с нашей дочерью. До этого часа то были всего лишь теории, которые давали известный простор для манёвра. Я понимаю, что последние 14 лет Эти идеи составляли наше жизненное пространство, единственное, где мы могли существовать. Теперь этого места не стало. Мы плывём где-то в вакууме, там в небесах, как два астронавта, которым оборвали кислородные шланги. Я беру Карин за руку. Мне не хочется одному затеряться в этой чёрной пустоте. Карин кивает, словно может прочесть мои мысли. Я заключаю её в объятия и прижимаю к себе, насколько хватает сил. Новый день озаряет небеса. Ханна, так её зовут. Ты назвала её в честь моей матери. Это прелестно, Лена, просто прелестно.